Марк Косвинов. «23 ступени вниз». Издательство «Мысль», Москва, 1989 год. 23 года царствования последнего представителя династии Романовых отмечены множеством тяжких преступлений, и народ вынес ему свой справедливый приговор – Книга Марка Косвинова повествует о жизни в бесславном конце Николая Кровавого, дает достойный отпор тем буржуазным фальсификаторам, которые старались и стараются представить его безвинной жертвой. Книга рассчитана на широкие круги читателей.